Глава 59. т ы найдешь от них лекарства, а д е р Я нагнулась к мужу и отчетливо прошептала: ради меня, ради нашей семьи, ради дочери услышь меня сейчас. В тебе еще о с т а л а с ь с и л а Ударь Кибелу, как в последний раз, пока она восстанавливается после атаки, и забери ее магию. Закон воздаяния не сработает, раз ее тело не из этого мира. Забери ее темную силу. И призови демона, пообещав, что будешь верен ему до конца. Запомни имя Баал. Это демон-дракон. Он помнит тебя, он подчинится. Призови его, а затем попроси, чтобы поделился с тобой силой. Ты слышишь, а д е р Показалось, что муж слабошевелнулся. ь Я приложила п а л ь ц к его шее. Пульс еще слабо пульсировал. а д е р пожалуйста. На глазах навернулись слезы. Услышала за спиной р а з ъ я р е н н ы й рык быка. А дальше комната Адель утонула в огненном пламени, яркие с г у с т к и ослепляли. Моя коротенькая жизнь промелькнула перед глазами за несколько секунд. Я вцепилась пальцами в мягкую, по-прежнему пахнущую сладким тягучим медом кожу мужа и едва успела начертить защитный круг, чтобы забрать в него всех троих нас с драконом и Эллегаса. Внезапно тело Адера приподнялось, словно кто-то сверху забирал его к себе. Сердце пропустило удар, а если мой расчёт оказался неверен, закон воздаяния сработает и дракон умрёт, умрёт из-за моей глупой ошибки. Пламя в комнате ослабевало, будто никто больше не поддерживал его силу. Я кинула взгляд в сторону Кибелы, от неё остались только обугленные кости. Сглотнула комок в горле и дернула воспарившего мужа обратно на себя. Не отдам, закричала в пустоту. Он мне нужен. хотя сама не знала, к кому сейчас обращаюсь, к сущему из этого мира или к Богу из своего. Щит! услышала хриплый голос мужа. Сними его, он мешает. Я выполнила его просьбу и а д е р начал опускаться обратно на пол. Его торсы ноги мягко легли на выгоревший ковер, а голова почему-то продолжала висеть в воздухе, словно ее что-то придерживало. Напрягла зрение и сквозь дым увидела, что ее держит тот самый Демон дракон, его выпученные красные глаза заметили меня и моргнули в знак приветствия. Я ответила ему легким поклоном в знак признательности. Сейчас не то время, чтобы вспоминать прошлые обиды. Я была благодарна демону, что он спас моего мужа. Он ведь его спас, да? г р у д ь я д р а поднялась, и он, наконец, размеренно задышал. Я кинулась к нему, жала в объятиях, заплакала. И только когда почувствовала, что пальцы мужа, как прежде, гладят меня по волосам, заглянула ему в лицо. Проклятые молнии Элигаса похоже останутся в глазах до старости. Недовольно забурчал он. Нет, прикоснулась к его губам. Теперь ты сильный темный маг-практик и быстро найдешь от них лекарства. В ту ночь нам повезло. Закон воздаяния не сработал. И а д е р забрал темную силу Кибелы без последствий. Однако вторая магия добавила ему немало хлопот. Теперь муж, как обычный темный, не выносил слишком яркого дневного солнца и ночной духоты, а значит уже не мог, как прежде, сопровождать его императорское величество в долгих походах, не раскрывшись. Ему следовало соблюдать осторожность. Если бы Верховные узнали, что у Адара две магии, начались бы вопросы. и последовала бы расплата за убийство. Впрочем, решение проблемы меня вполне устраивало. а д р ушел со службы и сосредоточился на обучении молодых бойцов магов. Это позволило ему выбирать время и подходящую погоду для тренировок, а мне проводить с ним больше времени. Теперь дракон не оставлял меня надолго, был каждый день рядом, и мы могли тренироваться в темном искусстве вместе. со временем даже выяснили, почему Кибела атаковала беззащитного круга, в обход того, чему учил Грэм. Оказалось, для концентрации силы щит остмы расслаблял мага, а в бои колдуну нужны были иные качества. Себе я могла только аплодировать. Првернула о операцию достойную звания темной. Благодаря новой магии мы с мужем стали лучше понимать друг друга. Кибела изменила жизни на с обоих. Не только у Адора появилась вторая сила, но и у меня. Теперь, зная, что моя магия оказалась примесью верховной, я начала читать вдвое больше книг. Брать в помощь специального учителя было опасно, последовали бы неприятные вопросы, так что я постигала новое колдовское искусство с помощью учебников и энциклопедий. То видение под деревом Ясопи действительно оказалось пророческим. Я тренировалась в верховной магии, как и в темной, каждый день. иногда за день в моей голове и правда бывало тысячи разных голосов от трав, деревьев, птиц, животных и даже от людей. Я чувствовала себя внутри них, я чувствовала себя ими. Никогда не забуду самую первую победу. Я остановилась возле стайки в о р о б ь е в на дереве, и они заговорили со мной, словно приняли за свою. В какой-то момент я начала чувствовать пространство вокруг себя настолько ясно. что даже услышала знакомое рычаще госпожа. Это был голос Марбаса. Его душа выбрала остаться со мной, хотя могла давно переродиться в новом обличии. Мать Маз в а л а его начать другую судьбу. Это слишком большая жертва для меня. Смахнула слезинку, почувствовав на лице легкий ночной холодок от демона. Вы ее стоите, госпожа, шептал в ответ ветерок. Кибеллу, верней, мое настоящее тело мы похоронили в семейном склепе Гароль. Для меня было удивительным опытом приходить на эту могилу и украшать ее цветами в день памяти и благодарности. Да, благодарности. В конце концов Кибела сама того не желая, подарила мне удивительную судьбу и совсем другую жизнь. Она подарила мне любимого мужа, огромный дом, замечательную девочку, с которой наша связь с годами только крепла. веру в свою магию и преданных слуг демонов. Тело Мерины, пусть оно было не таким молодым и красивым, как мое родное, тоже вскоре преподнесло ценный сюрприз. Темный лекарь Мак не обманул меня, действительно ждала новая жизнь. Вот только она росла внутри. Тело Мерины подарило нам с мужем сына с магией дракона, как и мечтал Адер. Конец. Спасибо всем, кто поддерживал в этой истории. Для меня это было очень важно. Я знаю, что многие хотели, чтобы героиня вернула свое настоящее обличье, но вышло иначе. Как в жизни. За все приходится платить, и ничего не дается просто так. Несколько полезных уроков от Миры. Надеюсь, вы их заметили на протяжении истории. Первое: если тебе дано сила, талант, умение, не отказывайся от него, не выбрасывай. Иди в глубину, изучай, совершенствуй мастерство. Это не просто сила, это часть тебя. Второе. Узнай, что нужно твоей второй половине, и дай ей это. Для Адера не настолько была ц е н а молодости, красота в женщине, сколько понимание, что он сам ей нужен и что его мнение для нее важно. Третье. У мира есть нехорошая привычка тянуть до последнего в надежде, что само как-то наладится. К сожалению, это характерно для очень многих людей. Но, как вы видите, само налаживаться никак не хочет. Со временем обстоятельства становятся не лучше, а хуже. Так что нет смысла ждать идеального момента. Он уже настал. Действуйте сейчас, взвесив все за и против, и подыскав самое взвешенное решение. Четвертое. Сильные негативные эмоции разрушают тебя самого. Метафора с разбивающимся от злости защитным кругом придумана не просто так. Будьте внимательны к своим чувствам. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию.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 mediakniga.ru